Глава 22. Кай Ринара. На фоне потрясений последних дней соревнование фантомов казалось чем-то пресным. Кай чуть не сошел с ума, не понимая влечения к Рену. Помогал Рике пробиться наизнанку, взорвал с ней полигон и обрел в девушке пару. Столько всего произошло. И три боя были сравнимы с тренировками. Потому он не волновался и уж тем более не считал, что стоит волноваться за Рику. Их переносило по полигонам. Два сражения пронеслись быстро. Каю повезло. Первый соперник был магом огня. Тигр быстро потушил пылающее вокруг фантомного петуха пламя. А соревнование с водной крысой вышло даже забавным. Особенно, когда после буйного потопа тигр заморозил фантома противника и начал играть с его хвостом, словно котенок. Третий бой чудился освобождением. Ринара грезила об отдыхе с Рикой, пока рассматривал окруженного желтоватым туманом быка. Когда вдруг возникло ощущение сдвига реальности. Каю это было знакомо. Тоже он чувствовал, когда открывались грани между мирами. Бой прекратился, так и не начавшись. Их звери вдруг поднялись в небо и просто исчезли. Земля завибрировала под ногами, и оба противника обеспокоенно заозирались. «Рика!» — выдохнул Кай, и, моментально обратившись к тигром, Рванул на поиски своей пары, ускоряя перемещение водными хлестами. Отыскал он ее легко, расстояние в пару километров даже не почувствовал. Он пронесся через окружающую площадку барьер в паре десятков метров от земли, приземлился на вершину столба. Происходило невероятное: грань между мирами истончалась. Врата изнанки, словно живое существо, пускали свои корни в их реальность, пытаясь схватить все, до чего дотянутся черными щупальцами. А над ними по кругу парили фантомы. «Парад зверей!» — прошептал ошеломленно Ренара, но сразу тряхнул головой, заставляя себя собраться. Заметив Рику сайком он спрыгнул вниз. Девушка окружила себя и озимиться, щитом защищаясь от попыток тёмного мира до них добраться. Купол пропустил тигра без проблем. Кай моментально обернулся и про себя вздохнул с облегчением. Пусть вокруг царит настоящий хаос, но они снова вместе. Она невредима. Теперь он обязан вытащить её, спасти во что бы то ни стало. Но реальность продолжала их удивлять. Над ними парил полубог, спокойно летел к кровожадным черным вратам. И было непонятно, желает он помочь или усугубить ситуацию. А к ним нес огненный дракон, удерживая в лапах Рена. У него вышло призвать фантома. Но его достижения вместе со всем их миром Может кануть в изнанку. Что ты тут делаешь? – прокричала Рика, пытаясь перекрыть гул ветра, когда Рен замер перед ней, пробежав через щит. Парень выглядел болезненно и вживую казался даже моложе, чем в их разговор через артефакт. Но зеленые глаза ярко горели алым пламенем. От него волнами исходила сила. «Я почувствовал грани», — пояснил он, указав на врата. «Вас двое?» Айк приоткрыл рот от удивления, но следом тряхнул головой. «Надо уходить», — взволнованно напомнил он об опасности. «Нет смысла», — поджал Губерн. «Грани стираются. Наш мир объединяется с изнанкой». «Ты уверен?» Серьезно уточнил у него Кай. Огонь ушел из глаз Драга. Они вновь стали зелеными и печальными. «Я это чувствую», — сдержанно подтвердил он. «Парад зверей, как указано в летописях, это конец привычного мира». «Я тоже это чувствую», — Рика толкнула брата в плечо. «Нужно придумать, как это прекратить». Ты больше нашего знаешь об изнанке. Предлагай варианты. Иначе зачем ты принёсся? Чтобы быть с тобой, — грустно вымолвил он. Это всё моя вина. Он скорбно выдохнул, опустив голову. И на неё тут же опустилась тяжёлая рука Рики. «Придумывай, — говорю, — пореветь успеешь!» — прокричала она отпрянувшему от неё брату. «Адепты!» Пока шел их разговор, к защитному куполу подобрались преподаватели с ректором Арканом во главе. «Немедленно уходите!» — потребовал он. «Нет смысла бежать!» — эхом разнесся голос магистра Дейзи. «Наступает новая эпоха! Разлом! Этот мир изменится! Я стану его богом! Примите новую реальность!» «Вот кто поддерживает плетение!» — хмыкнул Аркан. «Нужно обезвредить полубога!» Ректор развел руки в стороны и его подняло в воздух. Полубог парил над черными вратами, а еще выше кружили в опасном хороводе магические звери. Прищурив глаза, Кай понял, о чем говорит ректор. Магические нити тянулись от фантомов к полубогу, а от него — к платформе, к плетению открытия граней, над которым и сформировались врата. Магистр Дейзи поддерживал своей силой всю структуру. Он был ключевым элементом разлома. «Нам сказали уходить!» — прокричал Айк. «Он прав!» — Кай потянул к себе за локоть Рику. Магистра сильнее нас!» «Уходим!» Как ни странно, она не стала спорить. «Им не справиться!» Покачал головой Рен, но взял сестру за руку с другой стороны, перехватывая нити управления щитом. Кай присоединил свою силу к плетению. Окружающий их купол подернулся ледяным узором. Переглянувшись, они поспешили отдалиться от врат и от начинающегося сражения. Гул нарастал, слышались грохоты взрывов. Ринара периодически бросал взгляды за плечо и не мог не поражаться силе магистров. Закрывшись мерцающими щитами, они парили в небе с помощью силы стихии и фантомов, Легко меняли направление, играючи, используя десятки плетения одновременно. Только их попытки были тщетны. Полубог даже не сдвинулся с места. Он парил над вратами, окружив себя шаром барьера, и лишь взмахами пальцев управлял потоками ураганного ветра. Тот складывался в смертельные пики, мечи, хлысты, атакуя магистров. На губах Дэйзи играла привычная блаженная улыбка. Будто ничего не происходило. Будто он не меняет законы мира. А те именно что менялись? Плетения начинали терять силу, искажать свойства. Несколько щитов вокруг магистров просто растаяли. И мужчин снесло ветром. Ну нет. «И смысл бежать?» Рика остановилась, указывая на творящийся хаос. «Это полный...» «У меня есть идея», — сообщил вдруг Рен, прерывая ругательство сестры. Парень возбужденно растрепал рыжие пряди. Зеленый взгляд вспыхнул надеждой. «Говори скорее!» Девушка схватила его за рука в запашной красной рубашке и встряхнула. Врата открывает плетение, которое поддерживает магистр Дейзи. Начал он быстро объяснять, активно жестикулируя. Но дело вовсе не в нем. Он лишь усугубил то, что спровоцировал. Грани истончены из-за нас, Рика. Мы создали этот поток. Два близнеца по разные стороны одного мира. Но грани восстановятся, если уравновесить их с обратной стороны. «Ты хочешь сказать?» С запинкой пробормотал Кай. «Мы должны войти в изнанку. решительно кивнул Рен. «Закрыть ее изнутри!» «Ни за что!» — возразил Ренар, одернув Рику на себя, словно в попытке защитить. «Глупый котенок!» Горько рассмеялась она. Щеки коснулся короткий поцелуй, И что-то в груди в этот момент оборвалось от ужаса накатывающего осознания. Кая толкнула на землю огненной вспышкой, спеленала пламенной плетью. Айк, держи защиту! Бросив растерянному азиатицу нитьи управления щитом, она взялась за протянутую руку брата. Нет, Рика, стой! Кая раснабился в путах, пытаясь их заморозить прости она обреченно улыбнулась ему огромная лапа фантома рена схватила ее за талию и вырвала из за барьера пламенный ящер понес близнецов к вратам нет кай наконец вырвался вскочил на ноги заметался в безысходности что нам делать спросил бледный айк если они идут наизнанку Мы должны вытащить их обратно, когда врата закроются. Ринара решительно сжал ладони в кулаки. «Нам нужен Сейджи, Сай, все, кого найдем!» «Я не отпущу тебя, Рика!» Пообещал он про себя, наблюдая, как красный дракон скрывается в черноте врат. Рика Дидрак Я могла лишь догадываться, каково Рену снова оказаться там, откуда он недавно выбрался. Зато ощущала на себе все влияние изнанки. Ее переменчивый нрав, течение времени, которое не поддавалось никакому логическому объяснению. Что позволило убедиться очень яственно в одном. Не нужен нам такой мир. И новый бог не нужен. Люди просто не выживут. Погибнут многие, и останутся только те, кто сможет адаптироваться к постоянно меняющейся реальности. Кто не застрянет в ее чертогах? Одни будут слишком быстро стареть, другие, наоборот, молодеть. Мир превратится в хаос. Мы с братом держались за руки, чтобы не потеряться. Другая реальность пыталась затянуть нас глубже в свои коридоры, и только огромным усилием воли нам удавалось оставаться на месте. «Мы нарушили тонкую ткань мироздания. Из-за нас начался парад зверей», — шептал Рен. Он быстро шевелил пальцами, создавая обратное плетение. И только находясь вдвоем на этой стороне, Мы сможем прекратить это безумие, пока не слишком поздно. Но, возможно, мы здесь останемся навсегда. Не останемся. Выдохнула я, уверенно присоединяясь к брату. Символы были мне уже знакомы. Те же, что мы создавали при открытии изнанки, только теперь выстраивались в обратном порядке. Нам очень помогало то, что фантом Рена — не вознесся к небесам и не присоединился к общему хороводу зверей. Его сила удерживала нас на месте. Защитник рода не позволял изнанки утянуть нас вглубь. По сути, мы находились у самых грани, практически в месте стыка двух противоположностей мира. Символы вокруг нас загорелись яркой вспышкой, и я буквально кожей ощутила, как лопаются нити плетения, удерживаемые полубогом. Грани восстанавливались, возвращая привычный баланс, а наши силы между тем стремительно заканчивались. Фантом брата замерцал, становясь прозрачным, и совсем исчез. Я больше не видела очертания арены, не видела людей с той стороны. Грани со звучным чавканьем схлопнулись, отрезая нас от реального мира. И наступила пронзительная тишина, мучительное безмолвие изнанки. Тихой поступью к нам подкрадывался белый, как молоко, туман. Стоит в него угодить, я знала, мы потеряемся. Изнанка не любила чужаков, не любила слабых. «Нас затянет!» — испуганно прошептал Ренда хруста, сжимая мои пальцы. «Раскрой потоки и стой!» — процедила я, позволяя стихии окутать нас мягким коконом. «Нас вытащат!» «Главное, нам удалось оборвать поддерживающие плетения Дейзе и запустить процесс восстановления грани». «Рика, твои волосы!» Ты становишься моложе. Хорошо, что не старше, — усмехнулась я нервно. Туман подкрадывался ближе, и я усилила влияние стихии вокруг нас. Огонь ревел, мягко обнимая и не позволяя изнанки поглотить нас. Можно попробовать запустить путеводную нить. Я настроюсь на Кая, а ты на Эмане не далеко неуверенно возразил брат да какая разница отмахнулась я мы вообще сейчас в разных мирах но нам нужна любая зацепка которая поможет ребятам открыть проход и найти нас так выдохнула я мысленно нужно потянуться к каю закрыла глаза медленно вдыхая и выдыхая «Нельзя сомневаться. Даже сквозь грани мне удастся почувствовать тигра, где бы он ни находился. Пусть метка исчезла, пусть мы не укрепили истинность между нами, но я все равно могу до него дотянуться, потому что... «Люблю?» «Хах, -ха, очень смешно» осознать свои чувства вот так, находясь на изнанке. Когда надежда вновь увидится, тает. Грань затрещала. Замерцала почти невидимая линия разрыва. Брежь в изнанке, которая будто нерешительно начала разрастаться. От меня потянулась тонкая прозрачно-голубая нить. Я ощутила, как она натягивается как что-то тянет ее с той стороны. А в следующее мгновение из бреши в гранях показалась рука. Она схватила меня за грудки и выдернула. Я лишь успела крепче вцепиться в запястье Рена и утащить его за собой. Меня выбросило на что-то твердое, а сверху приземлился брат, вынуждая меня охнуть и тихо застонать. «Ты мне ребра отбил!» Рэн возился, пытаясь встать, а из моего рта только и вырывалось, что «Ой, дай!» «Давай руку!» — раздался знакомый голос друга. Сейджи. облегченно вымолвил брат, наконец слезая с меня. Приподнявшись, я поняла, что лежу на тигре, и замерла, уставившись в его нереально завораживающие льдисто-голубые глаза. Наши носы почти соприкасались, а его теплое дыхание опаляло мои губы. «Рика, я люблю тебя!» Севшим голосом вымолвил он, обвивая руками мою талию. «Ты дурак!» — усмехнулась я нервно, ощущая на нас посторонние взгляды. «Хватит валяться!» — произнес Сай, помогая мне подняться. «Полубога скрутили!» Всё закончилось. Встав на ноги, я сняла с руки проклятый артефакт. В нём больше не было смысла и огляделась. Грани изнанки больше не ощущались, а в небе не парили фантомы зверей. Кажется, парад прекратился, и всё вернулось на свои места. — Нам удалось? — спросила я ошеломленно все еще не веря в то, что все закончилось. Как только поддерживающие плетения начали лопаться, магистры тут же атаковали полубога и смогли связать его магическими путами. Поясни лайк, Ероша волосы. «Ты девушка?» Я усмехнулась вначале, а потом все же рассмеялась, не сдержавшись. Настолько абсурдно звучал его вопрос в данной ситуации. «Это все, что тебя сейчас волнует?» «Рика!» Меня внезапно обняли. Я так волновался. Мурчал тигр, водяносом по моей щеке. Мы открыли проход наизнанку, но никак не удавалось вас найти. А потом я ощутил, будто твое прикосновение. Это была путеводная нить. Только благодаря ей нам удалось вытащить вас. Я улыбалась. Улыбалась, словно счастливая сумасшедшая. Ведь мой брат, мой парень и мои друзья здесь, а в небе больше не творится чертовщина, не мерцают грани, и изнанка не тянет к нам свои черные щупальца. «Адепты!» — голос магистра вернул нас в реальность. Улыбка медленно спала зла с моего лица. «Теперь ведь придется объясняться, почему я девушка и почему я заменяла брата». «Магистр Кастер, первый мод Мираек, приветствуя декана защитного факультета своей академии». «Все вы. Прошу за мной», — скупо улыбнулся мужчина. «Ректор Аркан ожидает вас». После выяснения всех обстоятельств сможете отдохнуть. «А что с полубогом?» — спросил Кай, нахмурившись. Его силы заблокировали. Проходит допрос. Вы сможете поприсутствовать. Поможете внести ясность. И у нас к вам тоже есть вопросы. «А у меня к Дэйзе». Мрачно отозвалась я, потирая запястье. «Куда этот гад дел магистра Кана?» «Теперь я была уверена, что наш ректор никуда не уехал, ведь он исчез сразу после разговора со мной. А тогда в подвале, когда я слышала его голос, возможно, он просто хотел помочь». Ректора Кана уже удалось разыскать. Сдержанно отозвался магистра Кастер, шагая впереди нас. Я поддерживала бледного брата, а сама цеплялась за тигра. Друзья страховали нас позади. Все выглядели изможденными. Наверное, потратили много сил, доставая нас с изнанки. Да и мы почти слили резервы, чтобы восстановить грани. Его всё это время удерживали в состоянии стазиса в одной из закрытых секций, куда по идее никто не может пробраться. Но вашему полубогу удалось и это. Правда, он оказался довольно сговорчив и, кажется, совершенно не чувствует за собой вины. Так сколько нас не было, тихо ахнула я, только сейчас замечая, что уже смеркается. Но время на текло незаметно. Казалось, прошло от силы полчаса. «Почти весь день», — отрешенно произнес Кай. Я ужаснулась от мысли, как он испугался. «У нас не было времени просить помощи. Мы просто остались на арене. Нас потеряли в этой суматохе. Все занялись полубогом и, видимо, поисками магистра Кана». «А должны были», — строго одернул магистр Кастер, бросив на нас осуждающий взгляд через плечо. «Должны были все рассказать и объяснить, что нужно делать». «Не было времени», — устало отозвался Кай. «А мы с друзьями уже открывали проход наизнанку. Я, Сейджи и Сай знали плетение. Остальные поддерживали нас, вливая свою силу. «Все равно это было очень безрассудно», — не согласился декан, качая головой. «Но мы тут, и все уже позади», — ободряюще улыбнулась я и запнулась, увидев спешащего к нам навстречу разъяренного Дедрага-старшего. «Ох», — отступила на шаг, пытаясь спрятаться за ледышку, — «сейчас кому-то достанется». Рен. «Рика! Не знаю, как отцу удалось настолько пугающе прорычать наши имена. Мы с братом запнулись и чуть не столкнулись лбами. Он пытался спрятаться за мою спину, а я — за его. Само собой, такой финт нам не удался. Отец достиг нас, или скорее настиг. Только дальше произошло невероятное». Он обнял меня. Точнее, нас. Но сути это не меняло, потому что руки папы крепко обхватили мои плечи и прижали к его груди. «Рэн, отца подменили?» — испугалась я. «Вдруг у других кланов тоже есть артефакты иллюзии?» «Смешная шутка, Рика», — проворчал отец, неловко отстраняясь. «О, это все же ты!» С губ сорвался глуповатый смешок. Такого смятения я не чувствовала никогда, если подумать. «Я не всегда». «Ладно», — покачал он головой, иронично усмехнувшись. «Я абсолютно не одобряю твои решения и поступки, но это не значит, что меня не волнует твоя судьба». «Рэн, ты слышал?» папа сказал, что любит меня. Я перевела ошалелый взгляд на брата. Он выглядел бледно, но улыбался. Кажется, признание отца удивило только меня. Мне жаль, что ты сомневалась в моих чувствах, со вздохом вымолвил старший Дидрак. Я жду вас, напомнила себе магистр Кастер. Куда вы собираетесь отвезти моих детей? В голове клана Красного Дракона вернулось сдержанное величие. Он смерил мужчину предупреждающим взглядом. Нам нужны пояснения по поводу произошедшего. Вы тоже можете присутствовать как отец участников турнира. Тем более именно вы сообщили о нарушениях. Но вы все равно ничего не смогли сделать. — уколол отец. Кадык на шее декана защитного факультета дрогнул, но он не стал отвечать на выпад, кивнул и попросил следовать за ним. Мы молчали, вымотанные сложным днем, к тому же все перенервничали. Только активный Сэджи болтал за каждого. Да его просто рвало от впечатлений. «Это было нечто! Звери в параде!» И мой фантом тоже. Я бегу к тебе? Нет, несусь на огненных лентах. А там Дэйзи летает и говорит, что станет богом. Сэйджи, мы тоже там были. Напомнил ему Сай, демонстративно закатив глаза. Не только ты бросился к вратам, когда они начали открываться. Так я с другого ракурса видел. Какой бой! Ведь сильнейшие сражались. У Удейзе мантия задиралась. И, уверяю вас, он носит чулки. Может, он тоже? Того. Шатен начал мне активно подмигивать, за что получил по затылку от Рена. «Вечно ты дерешься», — проворчал, потирая шишку. «Я там пребывал в шоке от чулок полубога, потому проморгал все на свете». «Смотрю, а Рика с Реном на драконе во врата влетели». «Ну, я и побежал к Каю выяснять, что происходит». «Хорошо, что ты появился», — подтвердил тигр. «Он мне такой. Эти придурки отправились закрывать изнанку изнутри». «Я не называл вас придурками», — качнул головой Кай. «Я использовал слово «сумасшедшие». — Суть не меняет, — махнула рукой Сэйджи. Врата вдруг начали искажаться, ломаться. Фантомы разлетелись в стороны, а полубог даже драться не стал. Шатен расстроенно поморщился. Позволил себя связать. Но надо проверить, есть ли у него грудь. «Сэджи — Сэйджи! — прикрикнули мы на него и расхохотались. Магистры удалились, а мы пошли к месту открытия врат. Уже тише пояснил Кай. Создали письмена, но грани на этот раз не поддавались. На лицо тигра набежали тени. Как же тяжело ему было. Мы почти отчаялись, признался Сай. Но Ринара вдруг заявил, что чувствует тебя, Рика. Видимо, ваша связь очень сильна и отвел взгляд. «Мы стратили все силы и пытались создать путеводную нить. Я потянулась к своему ледышке и переплела наши пальцы, ободряюще улыбнувшись. Спасибо, что вытянули. Клан красного дракона перед вами в долгу», внезапно сообщил отец. «Вы спасли моих детей». «Мы же друзья!» Широко улыбнулся Сейджи. Друзья, на душе потеплело. Эти парни действительно за столь короткий срок стали мне очень близкими. Не представляю, как теперь с ними расставаться. Мы добрались до академии и поднялись в кабинет Аркана. Внутри было многолюдно. Здесь собрались представители всех стран-участниц турнира. Дейзи тоже находился здесь. Он сидел на стуле в центре помещения. Обвивающие тело путы его будто не волновали. Но в утонченном лице мужчины застыло благостно печальное выражение. «Это не обсуждается», — отрезал Аркан. Ректор стоял за своим столом с непреклонным видом принимая возражения. «Турнир завершен». Продолжайте его у себя, если пожелаете. А Зимейская Академия закрывает свои двери на время восстановительных работ. Каждый участник успел пройти по два боя. Выберем двоих лучших от каждой Академии. Они и получат кубки. Будем считать, что в этом году победила дружба. Заметив нас, ректор улыбнулся и взмахом руки поманил нас. А теперь прошу покинуть помещение. Проводится расследование обстоятельств случившегося. Недовольные ректоры устремились к выходу. Мы еле успели отступить. «Турнир завершен?» — спросила я, когда в помещении не осталось посторонних. Магистр Кастер прошел к полубогу. Встал возле него, видимо, боясь, что и не выдержат. А вот декан боевого факультета сидел в углу на Софе, вытянув перед собой травмированную ногу. «Да, я боюсь, что еще немного, и от Академии ничего не останется». Ректор невесело усмехнулся, выходя из-за стола. «А вы, собственно, кто?» «Сестра Рена», — нежно улыбнулась я, указав на брата. «Рика Дидрак». «Но почему-то в костюме участника. Интересно», — пробормотал ректор, почесав подбородок. «О, это длинная история. Она связана с холодом, изнанкой и браслетом». «Браслетом?» — магистр Кастер удивленно вскинул брови. «Да, девушки любят украшения», — хихикнула я. «Просто переоденьтесь» поморщился ректор. «С меня хватит скандалов на этом турнире!» Переглянувшись с Реном, мы синхронно кивнули. «Как же вы похожи!» отметил Сейджи. «Особенно теперь!» «Теперь?» — удивилась я. «Ты помолодела!» Кай взглянул на меня с умилением. «Божечки!» «Надеюсь, я до сих пор совершеннолетняя?» «Зеркало мне срочно!» «Изнанка забрала год Рика. Полубог сосредоточил на мне взгляд печальных глаз. Год взросления твоего тела, но знания и развитие резерва остались с тобой. Наш мир мог стать миром мудрецов, демиургов». Если бы вы позволили. «Наш мир живет по своим законам», — возразил свирепо а глаза его блеснули знакомым мне огнем. «Не вам менять их. Не вам решать судьбы всего индура «Он прав, магистр Деизе», — согласилась я с братом. «Мы были наизнанке. Знаем, о чем говорим». Сэкономленные годы мудрецов были бы отобраны у других жителей. Это неправильно. Неправильно? Любое суждение субъективно, ведь несет отпечаток личности. Я безлик, лишён земных чувств. Мой взгляд устремлен к эфиру. Мое суждение истинно. Что вы делаете, господин Гато? Полубог склонил голову на бок, наблюдая, как к нему подкрадывается Сэйджи. «Говорю же вам!» — Шатын положил ладони на грудь полубога. «Кажется, зависли все, кроме меня. Я отправилась ставить шишки парню». «Девушка, я был прав». «Мой пол не имеет значения», — снисходительно улыбнулся полубог. Этот облик удобен. Мужчинам легче получать знания в Эйтерре. А именно знания являются целью моего существования. Приземленные условности меня не волнуют. Девушка я или мужчина? Девушка. Сейджи после этого разоблачения считал себя по меньшей мере Шерлоком Холмсом а до меня начало доходить то, о чем говорил Дейзе. Он не человек. Выше этого. Потому он уже не понимает нас, а мы его. «Давайте вернемся к обсуждению», — попросил Аркан, прочистив горло. «Все устали. Нам нужно разобраться». Магистр Дейзи сообщил, что добился истончения грани. Двадцать лет назад в Итери появились уникальные существа, начал объяснять полубог. Предсказанные драконы-близнецы. Я наблюдал за ними. Их связи не мешали расстояния в целые миры. Ее не смогло оборвать пребывание одного из них даже на изнанке. Драконы тянулись друг к друг другу так неистово, что дрогнули грани. «Вы дали мне задание по изучению изнанки», — кивнул Рэн, сжимая ладони в кулаки. «Это вы открыли врата, когда я изучал письмена, и вы толкнули меня в них». «Я знал, что сестра будет тебя искать, а гордость главы рода не позволит ему пропустить турнир». Он сам отправил дочь в академию. Параду зверей как раз не хватало столь редкого дракона. Мне не пришлось ничего делать, чтобы привести его и остальных. Турнир объединил вас. Оставалось лишь начертать письмена. Но мы сорвали первые две попытки. Напомнила я ему извительно. «Вы удивили», — подтвердил Дейзи. «Первая попытка прошла неудачно. Я надеялся провести ритуал на втором испытании» потому был вынужден нарушить ментальную связь вашего артефакта с отцом и создать иллюзию общения с ним, чтобы вы не могли с ним связаться и раньше времени вызволить брата. Но я зря волновался. Грани уже были тонкие. Оставалось выстроить зверей в параде. А вы внешность сами скрываете или артефактом? Сэйджи продолжал кружить возле полубога. Говорю же, это неважно. Полубог сложил руки перед собой, и путы просто рассеялись. Стало ясно, что он позволял нам думать, что связан. А путы вовсе его не ограничивали. Магистры подорвались со своих мест, но полубог не обратил внимания на атакующие плетения. Он снял с запястья артефакт, такой же, как у меня, дракончик. «Это браслет, реликвия нашего рода», — нахмурился отец. «Его украли два столетия назад. Теперь понятно, в каком клане он находился. Внешность Дейзе изменилась, но ненамного. Он всегда был утонченным, изящным». И со снятием иллюзии черты лица полубога лишь стали чуть тоньше. Но самое главное — пелена спала и сауры. Нам стал виден почти полностью сформированный третий нимб. До Изе оставался лишь шаг до ранга бога. Я выкрала браслет у отца. Зато голос полубога стал по-женски тонким. Я стремилась к знаниям, а он к укреплению рода через брак. И мой путь пройден, большего мне не достичь. Я надеялась, что единение с изнанкой расширит мои возможности. Но ничего не добилась. Дальше только единение с эфиром. «Вы можете отказаться от следующего шага», — предложила я ему. «Или ей?» «Божечки, она ведь уже действительно выше всего! Ни человек, ни женщина, ни мужчина, Бог!» Мне никогда не понять стремление к эфиру, к полному растворению в мире. Но и она вряд ли теперь понимает земную простоту, обычное счастье с друзьями, родными, любимыми. Словно почувствовав мои мысли, Дейзи кивнула, тускло улыбнувшись. Нимб над ее головой сформировался до конца и ярко вспыхнул. Я закрыла глаза от слепящего света, а когда открыла их, уже не увидела Дейзи. Она исчезла, растворилась, стала частью мироздания. На стуле остался одиноко лежать лишь браслет в виде золотого дракона. «Это к лучшему!» — ректор Аркан прочистил горло, поправив полы мантии. «Мы бы не смогли осудить полубога!» Турнир завершен, полубог стал богом. Рен подошел к стулу и взял в руки браслет. Несколько секунд брат хмурился а потом лучезарно улыбнулась, обернувшись к нам. «Есть хочется. По моим ощущениям, мы пропустили обед и ужин. Вот это мой брат. Это мой солнечный Рен». «Точно, точно. Поесть и поспать бы», — поддержал его Сейджи. На мою макушку мягко опустилась рука Кая. Я положила голову на его плечо, и улыбнулась, глядя в льдистые глаза. Вот все и закончилось. «Почти все», — подумала я про себя, отметив недовольство на лице отца.